Теперь, когда я больше не бегала звонить человеку, которого любила и чувствовала себя окончательно пропащей, какой смысл было мучить еще и Пьетро? Лучше сказать несколько простых и понятных слов. Я больше не могу жить с тобой. Но даже на это я была не способна. Когда в полумраке спальни я, наконец, чувствовала себя готовой сделать этот шаг, меня охватывала жалость к нему и страх за будущее девочек.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 «Как там твоя мать?» — спросил вдруг Петру. «Моя мать?» «Да». «Хорошо». Деда сказала, она заболела. Она уже поправилась. Я ей сегодня звонил, она не жаловалась на здоровье. Я ничего не ответила. Что за ужасный человек? На глаза у меня снова навернулись слезы. «Как же мне все это надоело!» Он между тем продолжал спокойным голосом. «Думаешь, я слепой и глухой?»